Глава 45. Трудные переговоры. Шахта находилась внутри баранки. Отверстия и раскопки, похожие на пещеры, покрывали стены ущелья по обе стороны. Дно между утесами было разрезано ручейками, журчащими меж камней. На берегах этих ручьев стояли старые плавильни и разрушенные дома шахтеров. Большинство без крыш, с рухнувшими стенами. Земля между ними грязная и засоренная. Много шиповника, растения, мескали, кактусов. Все роскошное, разросшееся и колючее. Приближаясь к этому месту, дорога с обеих сторон баранки неожиданно опускается. Обе тропы спускаются вниз и встречаются меж развалин. Увидев это, обе группы остановились и обменялись сигналами. После коротких переговоров Наваху предложили, чтобы обе группы пленных оставались наверху и каждую охраняли по два человека. Остальные по восемнадцать с каждой стороны должны спуститься на дно баранки, встретиться среди домов и, выкурив трубку мира, договориться об условиях обмена. Ни Сигену, ни мне это предложение не нравилось. Нам было очевидно, что в случае срыва переговоров, а мы почти ожидали этого, даже если наша группа одолеет другую, мы ничего не добьемся. Прежде чем мы сможем подняться по крутому склону и добраться до пленников на ваху, два охранника уведут их, или, об этом мы боялись даже думать, перебьют их на месте. Мысль страшная, но ничего невероятного в ней не было. Больше того, мы знали, что трубка мира — это напрасная потеря времени. Мы, как на иголках, ждали появления индейцев племени Дакомы. Но враг сделал предложение и упрямо настаивал на нем. Не выдавая своих планов, мы не могли ничего возразить и были вынуждены, хоть и неохотно, принять его. Мы спешились, оставили лошадей под присмотром охранников и, спустившись в ущелье, оказались лицом к лицу с воинами Навахо. Их было восемнадцать отборных бойцов — рослых, широкоплечих и мускулистых. Лица их были мрачными и коварными. Ни одной улыбки. Тот, кто в этот момент улыбнулся бы, солгал. В их сердцах была ненависть и стремление мести во взглядах. Несколько мгновений обе группы молча изучали друг друга. Это необычные враги. Не было вражды, которая много лет настраивала бы их друг на друга. И встретились они по необычной причине, и смотрели друг на друга, не держа в руках оружие. Взаимная необходимость заставила их мирно разговаривать, хотя это было скорее похоже на перемирие между львом и тигром, встретившихся в лесных джунглях и стоявшими друг против друга. Хотя по соглашению оружия не должно было быть, обе группы были вооружены и знали это. Рукояти томагавков, ручки ножей, блестящие приклады пистолетов выглядывали из-под одежды охотников и индейцев. Никто не проявлял усилий, чтобы скрыть эти опасные игрушки, и они были хорошо видны обеим сторонам. Наконец взаимная разведка кончилась, и мы перешли к делу. Не было ни одного места среди сорняков и колючих кустов, где могли бы сесть для того, чтобы покурить. Сиген показал на один из домов глиняное сооружение в сравнительно неплохом состоянии. И несколько человек пошли осматривать этот дом. Когда-то он использовался как плавильня, и на полу лежали разбитые тележки и другие приспособления. Было всего одно помещение, не слишком большое, и посредине стояла печь, покрытая шлаком и пеплом. Двух человек назначили разжечь огонь в печи. Остальные вошли и расселись на тележках и грудах кварцевой руды, лежавших в помещении. Я уже собирался садиться. Как кто-то прыгнул на меня сзади, с визгом, закончившимся лаем. Я повернулся и увидел собаку. Альпа! Вне себя от радости пес вторично прыгнул на меня и прошло какое-то время, пока я смог его успокоить и сесть. Все расселись на противоположных сторонах от огня. Каждая группа расположилась вогнутой дугой по отношению к другой. Была тяжелая дверь, висевшая на петлях. И так как окон в доме не было, ее оставили открытой. Дверь открывалась внутрь. Вскоре разожгли огонь и заполнили табаком глиняную трубку мира. Трубку раскурили и в глубокой тишине передавали от одного к другому. Мы заметили, что в отличие от обычной привычки сделать быстро одну-две затяжки, индейцы курили долго и медленно. Мы знали, что это уловка, затягивающая церемонию, средство выиграть время. И мы, я говорю за себя и Сигена, нервничали и сердились из-за этой задержки. Когда трубка перешла к охотникам, она стала двигаться быстрее. Курение, наконец, кончилось, и начались переговоры. С самого начала переговоров я понял, что нас ждут трудности. Воины, особенно молодые, вели себя оскорбительно и вызывающе. И охотники не собирались это терпеть. Они вообще не согласились бы на переговоры, если бы не исключительное положение, в котором оказался их главарь. Ради него они держались как могли. Но труд уже подожгли, и после нескольких искр он вспыхнет. Первый вопрос касался количества пленных. У врага их было девятнадцать, а у нас, не считая королеву и мексиканских девушек, двадцать один. Это к нашей выгоде. Но, к нашему удивлению, индейцы заявили, что их пленницы взрослые женщины, тогда как наши дети и двоих детей нужно отдавать за одну взрослую женщину. На эту нелепость Сиген ответил, что мы не согласны. Но так как он не хотел удерживать никого из их пленных, он предложил обменять двадцать одного на девятнадцать. — Двадцать одного! — воскликнул один из воинов. — Да их у вас двадцать семь. Мы считали их на вашем берегу. Шесть из тех, что вы считали, наши люди. Они белые мексиканцы. Шесть белых, возразил дикарь, но их только пять. Кто же шестая? Может, это наша королева? У нее кожа светлее, чем у других, и белый вождь по ошибке принял ее за белую. Ха-ха-ха! рассмеялись дикари. Наша королева белая! Ха-ха-ха! Ваша королева, серьезно, сказал Сиген, ваша королева, как вы ее называете. Моя дочь. Ха-ха-ха! Снова презрительным хором взревели они. Твоя дочь. Ха-ха-ха! И все помещение звенело от их дьявольского смеха. Да, повторил сиген громким, но дрогнувшим голосом, потому что видел, куда поворачивается дело. Да. Она моя дочь. Как это возможно? спросил воин, представлявший на переговорах племя. Твоя дочь среди наших пленниц, мы это знаем. Она белая, как снег на вершинах гор. Ее волосы желтые, как золото на этих браслетах. У королевы темная кожа. Среди наших племен много таких же светлых, как она. И волосы у нее черные, как крыло стервятника. Что ты на это скажешь? Наши дети похожи друг на друга. Разве у вас не так же? Если королева твоя дочь, тогда та, что с золотыми волосами, не твоя. Ты не можешь быть отцом их обеих? Но нет, — сказал хитрый дикарь, возвышая голос, — королева не твоя дочь. Она нашей расы, дитя Монте-Сумы, королева Навахо. Королеву должны вернуть нам, — воскликнули несколько воинов. Она наша, мы должны получить ее». Тщетно Сиген повторял свои отцовские требования. Тщетно говорил о времени и обстоятельствах ее пленения самими Наваху. Воины только восклицали «Она наша королева! Она должна быть с нами!» Сеген в красноречивых словах воззвал к чувствам старого вождя, дочь которого находилась в таком же положении. Но было очевидно, что вождю не хватает власти даже если есть желание погасить разгорающуюся бурю. Молодые воины выкрикивали оскорбления. Один из них заявил, что белый вождь сошел с ума. Они продолжали кричать и жестикулировать, говорили, что продолжат переговоры только при условии, что им отдадут королеву. Было очевидно, что какая-то таинственная связь объясняет эту их верность. Они даже меньше желали обменять до кому. Их обвинения стали такими оскорбительными, что мы поняли. Они хотят в конечном счете начать стычку. Ружья, которых они так боятся, отсутствуют. Они были уверены в своей победе. Охотники не меньше их хотели боя и тоже были уверены в победе. Ждали только сигнала предводителя. Сигнал был дан, но, к их удивлению и разочарованию, это был призыв к миру. Сиген, повернувшись к ним и глядя вниз, потому что он стоял, тихо призвал их проявить терпение и молчать. Потом, прикрыв глаза рукой, он стоял какое-то время, словно в глубоком раздумье. Охотники верили в способности и храбрость своего главаря. Они знали, что он придумал какой-то план действий и терпеливо ждали результатов. С другой стороны, индейцы не проявляли никакого нетерпения. Им было все равно, сколько пройдет времени, потому что они надеялись на племя Дакомы, идущие по нашему следу. Они сидели неподвижно, обменивались короткими фразами, и многие из них смеялись. Они были спокойны и нисколько не боялись схватки с нами. Действительно, если посмотреть на наши группы, можно было прийти к выводу, что при схватке один на один индейцы победят. Все они, за одним-двумя исключениями, ростом в шесть футов, большинство даже выше, в то время как большинство охотников не обладают крупными телами. Но трусов среди них не было. Навахо знали, что они хорошо вооружены, для схватки вблизи. Знали они, что и мы вооружены. Ха! Они не знали, как мы вооружены. Они видели, что у охотников ножи и пистолеты. Они считали, что после первого залпа это оружие ненадежное, а ножи не защита от их ужасных томагавков. Они не знали, что за поясом у нескольких из нас, у Эл Солис и Гена, Герри и меня самого, Страшное оружие. Самое страшное в близкой схватке. Револьвер Кольта. Тогда это был новый патент. И ни один наваху не знал, как долго и смертоносно может стрелять такой револьвер. Братья, снова заговорил Сеген. Вы не верите, что я отец девушки. Две пленницы, которых вы знаете как моих жену и дочь, Ее мать и сестра. Это вы отрицаете. Если вы искренне, вы не можете отказаться от предложения, которые я сейчас сделаю. Пусть приведут их сюда, и пусть приведут ее. Если она не узнает их, не признает свое родство, я отказываюсь от своего требования, и девушка сможет вернуться с воинами на ваху. Охотники с удивлением выслушали это предложение. Они знали, что попытки Сигена пробудить воспоминания в девушке оказались безуспешными. Какова вероятность того, что она вспомнит мать? Но сам Сиген на это не надеялся. И недолгое размышление убедило нас, что он что-то задумал. Он видел, что выдача королевы — непременные условия переговоров с индейцами. Без выполнения этого условия переговоры прервутся, и его жена и дочь останутся в руках врагов. Он подумал о жестокой судьбе, которая ждет их в плену, тогда как она вернется, чтобы получить поклонение и добрые отношения. Для их спасения можно принести любую жертву. Ее нужно отдать, чтобы спасти их. Но у Сегена был и другой план. Это был стратегический маневр, последний и решительный его резерв. Он видел, что если сможет добиться, чтобы пленницы, его жена и дочь, оказались внизу среди домов, во время схватки их можно увезти. И при этом можно спасти королеву. Такая альтернатива была подсказана отчаянием. Шепотом он передал это стоящим поблизости товарищам, и попросил их о благоразумии и терпении. Когда было сделано это предложение, Наваху встали и собрались в углу помещения, чтобы посовещаться. Говорили они тихо. Мы, конечно, не могли понять, что они говорят, но по выражению их лиц и по жестам мы видели, что они склонны принять предложение. Они знали, что королева не узнала в отца. Они внимательно наблюдали за ней, когда она ехала вниз с противоположного края баранки. Они даже смогли общаться с ней сигналами, прежде чем мы помешали этому. Несомненно, она сообщила им, что случилось в каньоне с воинами Дакомы и о вероятности их появления. Поэтому они не боялись, что она узнает мать. Ее долгое отсутствие, возраст, в котором она была похищена, ее последующая жизнь и ласковое обращение с ней давно стерли все воспоминания о детстве и о близких людях. Хитрые дикари это знали, и, наконец, после обсуждения, длившегося почти час, они вернулись на свои места и сказали, что согласны с предложением. Два человека по одному от каждой группы были посланы за тремя пленницами, и мы сидели в ожидании их появления. Вскоре их привели. Мне трудно описать последующую сцену. Встреча Сигена с его женой и дочерью, мое короткое объятие и торопливый поцелуй, всхлипывание и обморок моей любимой, встреча матери с давно потерянной дочерью, ее боль, когда она поняла, что призыв ее сердца не встречает ответа, негодующие и жалостливые взгляды охотников, торжествующие жесты и восклицания индейцев, все это создало картину, которая до сих пор жива и вызывает боль в моей памяти, хотя мне не хватает мастерства, чтобы описать ее. Через несколько минут пленниц под охраной двух человек вывели из дома, а остальные остались, чтобы продолжить переговоры.